Марина застала Федора врасплох. Он только что принял душ и еще не до конца застегнул рубашку. Хозяйка приехала проверить, не сбежал ли ее жилец, улыбнулась Марина, входя в комнату и смущаясь от того, что Федор полуголый, ну или не до конца застегнутый. Он же, напротив, нисколько не смущался и не особенно суетился с пуговицами. Жилец на месте, отрапортовал он, как раз собирается завтракать. «Хотите присоединиться?» «А как же ваш пост?» — спросила Марина, показав глазами на распахнутое окно. «Вы планировали неотрывно следить за соседним домом?» «Я уже выследил кое-кого», — ответил Федор усмехнувшись, «и вынужден признать, что первая ниточка позволила мне ухватиться за хвостик другой, гораздо более перспективной. Может быть, расскажете за завтраком?» «Только завтрак будет на выезде», — предупредил Фёдор. «Конечно, можно поесть и на полу, подогнув под себя ноги, но у меня от раскладушки спина болит». «Да уж вижу, не приучена в экспортанской жизни». Марина шутила, но глаза ее были тревожными. С тех пор, как Фёдор взялся за расследование смерти ее брата, она стала плохо спать. Все думала о том, удастся ли ему отыскать убийцу и насколько это может быть опасным. Отвезу вас в отличное кафе, где варят крепчайший кофе. А еще подают овсянку аля ля Коко Шанель. Понятия не имею, почему она так называется, но у вас есть шанс выяснить это на месте. Готовы к экспериментам? Если речь об овсянке, несомненно. Марина улыбнулась. Знаете, Фёдор, если верить народным приметам, вам должно и икаться день и ночь. Я думаю о вас постоянно». Как вы сидите тут один, смотрите в окно, размышляете. Вы просто не в курсе, что я уже перешел к фазе активных действий, заметил Федор. Поедемте, чашка кофе поможет мне связано рассказать о том, что произошло. В дороге они решили о делах не разговаривать, и лишь когда добрались до разрекламированного Федором кафе и заказали завтрак, Марина задала вопрос, который все это время вертелся у нее на языке. «Так что значит фаза активных действий? Вы кого-то выслеживаете?» «Нет, я собираю информацию. Полагаю, ваш брат погиб из-за того, что видел убийцу Светланы Лесниковой». «Это та девушка, которую убили в подъезде?» «Совершенно верно», — подтвердил Федор. «Хотя я не могу себе представить, как ваш брат мог видеть убийцу». «Из окна» — Марина напряженно смотрела на него. «Ну, вышел из подъезда человек, но ну, увидел его Виктор из окна. Откуда он мог знать, что это убийца? А убийца? Как он понял, что Виктор опасен для него? До сих пор мне не удается придумать ни одной приемлемой версии. Возможно, мой брат услышал шум на лестнице, открыл дверь и увидел, что происходит, — предположила Марина. В таком случае его сразу и убили бы, тут же, на месте, он вряд ли успел бы спастись». «Разве может человек в инвалидном кресле молниеносно закрыть дверь и запереться?» «Но почему он сразу не вызвал полицию?» с горечью воскликнула Марина. «Он ведь это объяснил в своих записях, помните? Боялся, что в убийстве обвинят его. Свидетелям преступления приходится принимать на себя первый удар подозрений, изматывающие допросы, расследования. Позволить себе рискнуть жизнью — Марина смотрела на Фёдора так, словно он уже знал ответы на все вопросы. Думаю, Виктор не был уверен в том, что убийца его вычислил, надеялся, что пронесет. Хотя, на мой взгляд, он все равно должен был подстраховаться. И эта мысль меня мучает. Любой на его месте оставил бы внятное сообщение о том, чего и кого он опасается. «Марина, послушайте, а брат ваш точно не упоминал ни о каких происшествиях? Ни на что не намекал?» «Нет», — покачала головой Марина. «Я уже много раз перебирала в уме наши с ним майские разговоры. Он был немного взвинчен, это я заметила, но мне и в голову не приходило спрашивать, почему. Я думала, все это связано с его болезнью, неподвижностью». Официантка принесла заказанную овсянку, а еще оладьи на большой тарелке. И Федор сразу начал есть, а Марина еще некоторое время наслаждалась запахами. Потом тоже взялась за ложку. А я боялся, что вы скажете, будто не позволяете себе мучное и сладкое. Заметил Федор, прикончив кашу и придвинув к себе чашку кофе. Это муж не позволяет мне есть мучное и сладкое. Улыбнулась Марина. Следит за моим здоровьем. Помилуйте, что может быть здоровее вкусной еды? Возмутился Федор. Врачам вообще нельзя доверять. Будь их воля, они держали бы всех на капусте с клюквой, и все человечество было бы здоровым и счастливым. Закончила Марина, вероятно, таким образом решив защитить мужа. Федор, вы обещали рассказать мне все в подробностях. И Федор принялся рассказывать. Про то, как вычислил Тарасова, и что Светлана Лесникова была актрисой, которая с ним работала. И что не только она рассталась с жизнью, но и еще одна девушка из театра, Лариса Евсеева. «Вы когда-нибудь слышали их имена?» — поинтересовался Федор. «Никогда», — покачала головой Марина. «И про театр имени Калантай тоже слышу в первый раз». В деле всплыл браслет с изумрудами, который принадлежал актрисе Клавдии Лернер. Она умерла много лет назад. Браслет, судя по всему, старый и дорогой. Возможно, убийца охотился именно за ним. «Боже мой!» — Марина прижала руку к колбу. «Не могу поверить. Как Виктор мог впутаться в такое дело? Браслет, убийство двух актрис...» почему он записал свои опасения а потом вырвал листки из ежедневника и засунул в книгу если найдем убийцу ответы отыщутся сами собой заверил ее федор а в вещах виктора вы нашли что нибудь стоящее неожиданно вспомнила марина ровным счетом ничего тут полный провал зарядил его мобильный телефон пусто То есть просто обычные звонки и сообщения, ничего непонятного или из ряда вон выходящего. Компьютером он практически не пользовался, так что все вещи как вещи. В записях нет больше ничего заслуживающего внимания, и ежедневника, из которого вырваны страницы, тоже нигде нет. Марина нахмурилась. «А что, если его забрал убийца, а свои записи Витя успел спрятать?» Это только если они были знакомы, иначе как бы он успел? Убийца пришел, чтобы заткнуть Виктору рот. «Нет, ваш брат спрятал эти листки, которые я нашел заранее по какой-то одному ему ведомой причине». Но он должен был понимать, что в эту книгу, кроме него, вряд ли кто заглянет. Как вы сказали, «любовь в Париже?» Я никогда в жизни о ней не слышала, И в нашей семье нет по этому поводу никаких легенд, преданий и связанных с романом смешных случаев. «Ничего, что заставило бы меня или маму перелистать страницы», — воскликнула Марина. «Возможно, ваш брат хотел сказать вам об этой книге, просто не успел», — предположил Фёдор. «В любом случае, страницы он почему-то вырвал из ежедневника, а сам ежедневник исчез, это факт». Еще по чашке кофе. Муж запрещает мне пить по две чашки кофе за один раз, слегка смутилась Марина. Но с вами я выпью. Когда вы так говорите, я чувствую себя вашим злым демоном. Федор подозвал официанта и сделал заказ. Вы вовсе не демон, хотя и свалились, словно с неба. Если бы не вы, убийство Виктора так и осталось бы предположением. Мой муж, он не стал бы, ну тратить столько времени на то, что сложно доказать. Странно, ведь именно он попросил своего друга присутствовать на вскрытии. Это был жест, — смутилась Марина. Он слишком занят, чтобы расходовать себя на поиски убийцы Виктора, ведь он ежедневно спасает людей. Понятно, — помог ей Федор. Его гуманизм шире, гораздо шире. Ну, что-то в этом роде. А кофе здесь действительно вкусный, и завтрак был, что надо, и... И вы тоже, что надо, мысленно договорил за нее Федор. Он чувствовал себя немного неуютно. Марина нравилась ему достаточно сильно, чтобы не бросать расследование, но не настолько сильно, чтобы вступать за нее в борьбу с гуманистом мужем. Там поглядим, подумал он. Жизнь покажет, сердце не подведет.